Глава 28. Предварительные ласки. Знахареу убила. Тяжелые даже не почувствовали, но и прикрыть собой Жанну не успевали, так как стояли дальше, чем я. Мы с Жанной лежали на полу, причем я не мог двигаться. Я просто не чувствовал ног, позвоночник. Похоже, вот и все, Женя, отвоевался, теперь кресло-каталка. В лучшем случае с электромоторчиком и периодические поездки на трясучку. Можно иногда исчезать, применяя дар. Вариантов для развлечения самого себя будет много. Жанна вылезла из-под меня и осмотрелась, пощупала пульс у знахаря и покачала головой. «Лесника в машину! Ты идти можешь?» — спросила она меня. Я не видел, во что превратилась моя спина, но все, что было ниже пояса, я не чувствовал. «Понятно. Бегом его к Мерлину!» Два бойца подхватили меня как пушинку и побежали к огромному грузовику. Как я потом узнал, они были не под дарами, просто их костюмы представляли из себя экзоскелеты с электрическими приводами. Такие иногда попадались в какой-то жутко секретной лаборатории, перегружавшейся вместе с магазинами. Костюмчики там бывали не всегда, в отличие от сумасшедшего деда, сидевшего в ней. Когда бы иммунные там не появились, он уже превращался в зараженного и постоянно происходил короткий бой. Ехали недалеко, вместе со мной в грузовик сел гном и Жанна. В доме производили обыск и искали бомбу. Пока мы ехали, я ни разу не потерял сознание. «Что такое пять килотон? «Лежи, тебе сейчас не надо говорить, береги силы», — сказала Жанна, держа меня за руку. «Не надо меня успокаивать. Если я не могу сейчас ходить, возможно и всегда, думать-то я могу». Во время войны ее только разрабатывали. Пока мы удобряли с собой фашистами землю США, уже в 1943-м начали испытания. К 1945-му они наконец-то наработали достаточно урана и в итоге скинули две бомбы на японские города Нагасаки и Хиросиму. Что-то подобное внешники уготовили и нам, после чего весь стаб станет радиоактивным. Множество людей погибнет от взрыва, еще больше от его последствий, а добивать нас прибудет десант. Муры только для отвлечения внимания. Нужно найти бомбу! Как? Как ты ее найдешь в стотысячном городе за одни сутки? Мои люди взяли еще двоих вышедших из того дома и графа, всех допрашивают максимально жестко. Но они не знают, где она. Сказали, что нолды, то есть внешники, планировали садиться в своих кораблях прямо в пруды. Там же вода. Пока вода. За пару часов до высадки они взорвут перемычки между ними и перекроют доступ воды. Она сама вытечет вниз по всей цепочке, пруды пересохнут, и тогда прилетят внешники. Но между этими событиями будет бомба. На нее страшно было смотреть, мешки под глазами, бледная вся. Еще бы, когда на тебе висит ответственность за сто тысяч человек. Я задумался. Гнус, падаль помойная. Как ему доверили бомбу, его группе вернее. Ну ладно, не важно как, важно где она может быть. Он же ведь был около нее и собирался туда снова после того, как прикончит меня. Ну я дурак. Гном! Закричал я, перепугав всех в салоне машины. «Здесь я здесь!» «Бредит, наверное, уже!» Высказал предположение следопыт. «Слушай сюда! Запах гнуса помнишь? Можешь сказать, где он был недавно?» М -м -м, «Сейчас!» Он закрыл глаза и прислушался сам к себе. Бойцы удивленно уставились на паренька. Дар следопыта был достаточно рядок, и, видимо, с ним встречаться им раньше не приходилось. Что-то такое сладкое, ваниль, да, ваниль и запах хлеба, пекарня. Он был недавно около или в пекарне. «У нас их много», — с отчаянием сказала Жанна. «Где, не знаешь?» «Нет». «Погоди, но если он шел от графа пешком, наверное, и пришел к нему пешком. Значит, удаленный от его квартала пекарни отметаем. Ищите в радиусе пяти километров». «Останови, ты и ты!» Она указала пальцем на тяжелых. «С гномом в машину сопровождения. Поняли, что надо делать? Находите пекарню, выгоняете всех на улицу. Вызываете бригаду и сверху донизу обыскиваете. И так со всеми. А вдруг... Что?» – прохрипел я. Неудобно было лежать лицом вниз. «Вдруг ты ошибаешься, и она не рядом, а машину он просто оставил за углом. Туда же он вел тебя сознательно. Зачем ему машина?» «Может, и так». Я согласился с ее доводами. «Короче, вы действуете, как я сказала. Гном, ты сможешь понять на месте, был ли там гнус или нет?» «Да, смогу». «Тогда не теряйте время. Сегодня город не получит свежего хлеба». Она включила рацию и стала говорить, не дожидаясь ответа. «Передай мой приказ, чтобы высылали группы во все пекарни стаба. Если мне память не изменяет, у нас их 26. «Двадцать шесть групп! Поднимай всех и объявляй боевую тревогу! Всех людей, графа и его друзей, всех, с кем он виделся за последний месяц, даже его собачку! В подвалы на допрос! Полностью сменить охрану на воротах и ключевых местах на стене! Выполнять!» «Собачку-то по что? Мы остались в салоне одни, не считая водителя, который продолжил путь! Она тоже много знает, с нее можно снять зрительные образы!» На полном серьезе ответила Жанна. «Жень, спасибо тебе, иначе все это железо сидело бы сейчас во мне, и неизвестно, чем бы это кончилось. Второй раз уже хочу сказать, проси, что хочешь. Потом сочтемся, у меня задет позвоночник», — мрачно спросил я. «У тебя его вообще нет, начиная от ребер и до тазовых костей», — успокоила она. «Но ты не беспокойся, Мерлин не таких поднимал». «В крайнем случае у меня есть белая жемчужина». «Хорошо, если так. Они хотят садиться в пруды без воды. Так облегчите им, взорвите их сами и заминируйте. Сядут и как...» «Пока не нашли бомбу, нет смысла. Если она рванет, то пруды и сами испарятся». «Такая мощная?» «Да, нам хватит». «Допустим, если мы ее не найдем, что тогда? Она не взорвется?» Это вряд ли. Насколько я знаю этих паскудников, то взорвать они ее смогут и дистанционно. Хорошо, если найдем, то где гарантия, что они не взорвут ее в наших руках? Никакой гарантии, лесник. Единственный способ угостить их самих же этой бомбой. Неплохо, но как? И вообще прилетят ли они после того, как не последует взрыва перед осушением прудов? Куда денутся? Возможно, у них есть с собой еще одна. Как я поняла, их цель — просто уничтожить нас, а на консервы они слегка и наберут народ в других штабах помельче центра. Мы представляем для них слишком большой кусок и опасный к тому же. Нет, они не отменят высадку. Столько собирались. Если не получится отправить им подарок, то тогда уж я сама взорву их бомбу вместе с ними. Я понял, что именно так она и сделает. Ну да, здесь, похоже, был замешан материнский инстинкт. И она отвечала за всех, кто был в стабе, и считала их своими непослушными детьми. Как-то так. «Приехали!» — сообщил водитель. Задние двери распахнулись, и меня осторожно положили на каталку. На этот раз не было привычной избы. Мы съехали по пандусу вниз в бетонированный бункер. Проехали полутемным коридорам и оказались в операционной. Я бывал раньше на хирургическом столе, но там все было стерильно. Здесь же вули о стерильности не очень-то и беспокоились. Самое страшное, что с нами могло случиться, это стать зараженными. Но этого уже не произойдет. От бактерий вулия не умирали. Рядом со столом под яркой лампой стоял мужчина средних лет без растительности на лице. Его высокий лоб поблескивал под лампой. У него даже бровей не было, и выглядел он весьма серьезно. Кладите его на стол. Он направил на меня свет и стал копаться у меня в спине. Боли я не чувствовал. «Неплохо его пожевали. Жанна, когда он тебе нужен?» «Минут через двадцать», — последовал ответ. «Ты совершенно не даешь мне насладиться моей работой. За двадцать минут здесь только белая может справиться». «Два часа, не больше, иначе она узнает и будет скандал». А -а -а -а -а! — протянул он. «Так это твой зять. Где он так поскользнулся?» «Футбол играл с гранатой». «Понятно. Ну что, морячок, вытерпеть ты не сможешь, боюсь, сердце не выдержит, поэтому держи Лайтспек». Он вколол мне в плечо, и по всему телу прошла дрожь, даже по разорванному позвоночнику. Вот это кайф! Я будто заново родился, столько энергии. мерлин начал колдовать надо мной, сам я не видел, что происходит, но он постоянно комментировал свои действия. 5, шесть, семь позвонков на выброс. Прекрасно. Э, так ты, короче, станешь сантиметров на 10. Будешь как твой приятель-гном. Два гнома — это сила? Да, морячок. Не волнуйся, сейчас нарастим. Я отдохнул хорошо, силы много. И нерв. Конечно же, нерв. Чуть не забыл о нем. Представляешь, позвоночник есть, а главного нерва нет. Смех, да и только». Тут я с ним согласился, кивнув. Он орудовал в полную силу, крутя мне спину, особо не церемонясь. «Сейчас уберем осколки. О, сколько! Можешь сдать их на металлолом, может, трех мушкетеров дадут. Ха -ха. А это что? О, Да у тебя, морячок, тут целый склад. Пуля старая засела. Не чувствовал раньше? Нет, доктор, забыл, наверное». «Со спеком я откровенно балдел. Сейчас мне казалось, что Мерлин делает мне массаж». «Ну, в принципе, все. Теперь пусть немного полежит, и через час будет как новенький». После десятиминутной операции он накрыл меня одеялом. «Ты сегодня презашел самого себя», — похвалила его Жанна. «Ты же постоянно торопишь». «Не прибедняйся, у тебя и так полно клиентов». «Мерлин, сиди здесь. Очень велика возможность радиоактивного заражения. Ты должен выжить. Я приставлю к тебе охрану». «Да, Жанна. Буду сидеть и, как всегда, гадать, что же там происходит. Может, все-таки я буду помогать людям наверху?» Укоризненно высказался Мерлин. «Ну хорошо, будет не лишним. Но сам момент взрыва ты, надеюсь, встретишь здесь?» «Конечно!» — усмехнулся Мерлин. «Упс! Мама!» Звонкий голос разнесся на весь подвал. Я повернул голову и увидел вбежавшую Лиану и Наташу, причем последняя была фиолетовая. «Кто ты, прекрасное дитя?» Мерлин даже опешил, увидев Наташу. «Мама, почему я узнаю об этом от посторонних людей?» «От кого?» Я увидел, как она уже мысленно представила доброжелателя на колу. «От кого надо? Что с ним, он выживет?» «Уже выжил, дорогуша!» Расплылся в улыбке Мерлин. «Женя, ну как же ты так?» Она подбежала ко мне. «Надо быть осторожнее!» «Он закрыл меня от гранаты, дочь, он герой!» Отрезала Жанна. «Твоя охрана, что же? Больше некому было!» Лиана была крайне разозлена. «Не успели, все позади. Вернее, все еще впереди. Завтра к нам прилетят внешники прямо в стаб. Какое несчастье! Постреляем!» Обрадовалась Лиана. «Он будет ходить?» «В принципе, он уже может ходить. но ну, пусть еще полчасика полежит». «Да». Жанна прислушалась к наушнику рации. «Хорошо. Везите ее к большому пруду. Скоро будем. Передай, мне нужен экзоскелет в операционную Мерлина срочно». Вот что мне особенно нравилось. Ее приказы исполнялись мгновенно, и через пять минут в комнату уже втащили большой пластиковый ящик. «Пойдем, ли она поболтаем, а он пока оденется». Женщины вышли, а меня стали облачать во все новое. Удивительно, но я стоял на своих двоих и ощущал себя еще лучше, чем вчера. «Я так понимаю, тебе предстоит бой, лесник?» Мерлин закрепил на мне последние ремни. «Вот это вколешь себе перед тем, как отправиться в бой. Действует три часа». «Что это?» Я с опаской взял у него из рук красный тюбик-шприц. От Мерлина можно получить все, что угодно. Вот так уколешь, и хвост вырастет. «Ничего особенного. Лайтспек и небольшой коктейль имени меня. На три часа ты становишься почти бессмертным. Спек и слабый раствор постели белой жемчужины». «Чего-чего?» «Постель. То место, где у скребера лежит белая жемчужина». Ткани, схожие с янтарем, они обладают слабыми свойствами белой жемчужины в плане регенерации тканей. Дар ты от этого не получишь, но почти любое повреждение, полученное тобой, нивелируется, кроме потери головы. В эпицентре взрыва поможет? Нет, там температура как на солнце будет, ничего не спасет. Разберемся. Спасибо, Мерлин. В прошлом мире я бы остался калекой на всю оставшуюся жизнь. Работаем, улыбнулся знахарь. «Бомбу нашли, едем к прудам». Без лишних слов Жанна поманила меня в машину, где сидели Лиана и Наташа. гном молочина, вынюхал все же, ты оказался прав. В ближайшей пекарне она и лежала, как большой рюкзак белого цвета. Проклятые внешники, у них все белое». «И что решили?» «Сейчас будем взрывать пруды, это послужит сигналом к началу атаки» а потом минировать, должны успеть до их появления. Что будет дальше, никому не известно. пожалуй, плечами Жанна. «Я сам все сделаю», — решил я. «Как? Еще не знаю, но сделаю». «Я пойду с ним», — твердо сказала Лиана. «И я», — поддержал ее Наташа. «Ну-ка, дамочки, успокойтесь. Если вы со мной в команде, то будете слушать то, что я скажу. Никакой отсебятины. Тебе мало, ли, она или решила обзавестись новыми органами?» «А ты мне ничего не говорила, дочка. Ты что, уже была у внешников?» «Потом», — Лиана показала мне украдкой кулак. «Будешь прикрывать, внутрь пойдем только я и бомба». «Самоубийство?» «Вот еще». Нас уже ждали. Пруды были оцеплены, но мы проехали через тройное кольцо охраны без проволочек. Перемычки искусственных водоемов спешно минировали. Такую красоту придется взрывать. Иначе внешники придумают что-то еще, и тогда, возможно, им удастся взять нас врасплох. Восстановить будет нетрудно. Нас провели к небольшой группе людей, в центре которой стоял гном, и взахлеб рассказывал, как он нашел белый ранец. Мы мешки когда раскидали, смотрю, лежит. Вот же она, и внутри у нее тикает что-то. Таймер, вам что, здесь цирк или заняться нечем? Половина группы моментально исчезла, остался стоять только гном и бойцы спецназа, приставленные к нему. Сколько там! Жанна посветила фонариком на кольцо таймера, по окружности которого были цифры от 0 до 12. Между цифрами было еще четыре деления. «Сейчас цифра 6 была совмещена с риской. 6 минут? Нет, конечно же, 6 часов». Жанна повернула кольцо с характерным треском на 12. «Сейчас у нас одиннадцать вечера, плюс 6, значит взрыв в пять утра, пруды, соответственно, в 4, Внешники, скажем, 6. Лесник, я уже встречалась с подобным таймером, правда, не на такой бомбе. В тот раз устройство было проще, но смысл тот же. «Если выставить кольцо на ноль, то взрыв произойдет через минуту». «Минута? Приемлемо, лишь бы у них там блокиратор даров не работал». «А вот здесь не бойся, Мерлин давно понял, как это обходить». «Он же дал тебе лекарство? Вот оно блокирует их блокиратор, не давая импульсу проникнуть в голову». «Я не Мерлин, толком не объясню, но после приема ты становишься вещью в себе» и не реагируешь на внешние воздействия. Он говорил что-то подобное, вспомнил я. «Вот и хорошо, забирай», — она кивнула на рюкзак. «Он тяжелый, но ты в экзоскелете, проблем быть не должно. Походи с ним, привыкни, скоро начнем». Ровно в четыре утра раздался первый взрыв, и первый прут из пяти остался с разрушенной дамбой. Заряды были заложены умелой рукой, дамба сложилась внутрь, не вызвав фонтан осколков. Следом за первым прозвучали еще несколько, каждый опускаясь по руслу канала. Гул, набирающего силу потока, разнесся по всему стабу. Все, кто еще спал, теперь уже проснулись. Над стабом зазвучала сирена, создавая иллюзию переполоха для тех шпионов, которых наверняка еще оставалось полно в стабе. Мы были уверены, что кто-то контролировал ход событий и очень, возможно, передавал их в прямом эфире внешникам. К пяти утра воды в прудах не осталось, кроме нее пруды обзавелись приличным количеством противопехотных мин направленного действия с гарантией поражения живой силы противника. МОН-50 уже неоднократно и успешно использовалась против внешников и в стабе их было как у дурака фантиков. Стоит только показаться десанту врага, как его станет сразу в половину меньше». Рассвело, наблюдатели внешников так и не дождались взрыва атомной бомбы, стоявшей рядом со мной. Таймер у нее сейчас был на 7 часах, но теоретически ее можно было поддерживать бесконечно. Или того проще, закинуть в кластер уходящий на перезагрузку, но замысел состоял в том, чтобы передать подарочек назад. По логике вещей все когда-либо видели, как происходит высадка десанта. Понимали, что корабли высаживают его сверху на парашютах или, приземлившись на короткое время, снова уходят в безопасное место. Моя задача состояла в том, чтобы проникнуть на корабль внешников, за это время не обнаружив себя. Как я пока не знал, мне для начала хотя бы нужно было увидеть, что прилетит. «Единственное, что мы знали, это будет нечто круглое, чтобы удобно зайти в пустое русло пруда». На западе послышался гул. Мы вышли из укрытия, прислушиваете. «Четыре разных объекта!» — сказал гном. «Летят голуби!» — моя рука потянулась за шприцем от Мерлина.